Глава 41. Когда Альтаир подошёл к церкви, сердце его сжалось при виде творившегося там хаоса. Тамплиеры поставили кордон, сдерживали напирающую толпу, которая никак не могла прорваться к церкви и потаморо разрушала всё, что попадало ей под руку. Ящики и бочки были бежалосно разбиты, на улицах пылало пламя. Уличные прилавки были разрушены. Запах растоптанной еды смешивался с дымом. Люди собирались в группы, в группы и выкрикивали лозунги под бой барабанов и нескончаемый звон цимбал, пытаясь спровоцировать тамплиеров. Те же следили за происходящим из-за баррикады из телег и прилавков. Иногда небольшие отряды солдат совершали короткие беспощадные вылазки в толпу. валили на землю кричащих и вырывающихся людей и избивали их эпосами мечей или оттаскивали за кордон, где мятежников сажали в клетки. Но их рейды не пугали бунтовщиков и ничуть не ослабляли их желание прорваться вперёд. Альтаир взирал на происходящее свысока, сидя на краю крыши, и чувствовал, как его переполняет отчаяние. Всё пошло не так. Всё было ужасно. И если бы Бек решил объявить его убийцей, то дела его совсем плохи. Алтейр решил, Бек должен умереть. Когда он вернулся в убежище, Варнава там не оказалась. Алтейр, проклиная себя, тщетно попытался найти главу сопротивления, уверенный, что нельзя было ему доверять. Он прислушался к своим инстинктам, но было уже поздно. Маркус и Мария, посаженные в камеру, более крепкую, чем импровензированная тюрьма, которую они использовали в Римасоле, по-прежнему были в убежище. Дверь между сушильней и складом была открыта, так что они видели через решетку Марию, сидевшую, прислонившись спиной к стене. Иногда она ногами отпихивала от себя тростник, разбросанный по полу, и следила за происходящим в убежище с мрачным, насмешливым выражением лица. Альтер посмотрел на нее и подумал, «Сколько же от нее неприятностей!» Маркос рассказал Альтаиру, что они с Марией и еще несколькими мятежниками добрались до убежища и обнаружили, что там никого нет. Варнава ушел еще до того, как они оказались там. Десьма вовремя подумал с Альтаиру. «Что происходит?» — воскликнул Маркос. «В городе хаос. Люди бунтуют из-за смерти человека по имени Джонас. Ты о нем слышал? Мой отец его хорошо знал. Он был хорошим человеком. Как он погиб? Алтайр впал в ещё большее отчаяние и не глядя на Маркаса ответил: "Как герой. Послушай, Маркус, ситуация осложнилась. Прежде чем я доберусь до Бушара, мне нужно уничтожить БК и положить конец насилью. Тебе нравится сеять хаос, Алтайр?" Данёс из каменной голос Марии. "Тебе нравится сеять хаос, Алтайр?" Данёс из камеры голос Марии. Альтаиру понравилось, как звучало его имя у неё на устах. Бык жестокий тиран. Вряд ли кто-то будет о нём жалеть. Тон Марии изменился. Ты думаешь долететь до Контары, убить его и выйти незамеченным? Он постоянно окружён преданными сторонниками. Голос девушки эхом отражался от каменных стен тюрьмы. Контара это на востоке, спросил Альтаир, хватаясь за хватаясь за её изменившийся тон. Да, и она защищена куда лучше. Ты и сам в этом убедишься. Глава 42. Альтаир действительно в этом убедился. Замок Кантара охраняли крестоносцы и фанатики, преданные Молоху. Перебравшись через стену, Альтаир подслушал их разговор, не упустив возможности немного узнать о том, кого называли быком. Ассасин выяснил, что бык – религиозный фанатик. привлекши на свою сторону такие же как он, сделав их своих телохранителями, слугами и проповедниками, бродившими по улицам Кирении и несущими людям его проповеди. Он был связан с тамплиерами и предан их лидеру Башару. Преданность эта могла поспорить по силе лишь с его религиозным фанатизмом. Замок Кантара был личной крепостью БК. По-видимому, подаренной ему тамплиерами, И как выяснил Альтаир, большую часть времени фанатик проводил в часовне замка, её Альтаир и наделся стыскать. По пути он встречал фанатиков и солдат. Фанатики выглядели точно такими же, как Альтаир себе представлял их: нервные люди с широко раскрытыми глазами, в которых горело яростное пламя. Они с нескрываемым презрением относились к солдатам-христианам, патрулирующим замок по двою. Солдаты же явно думали, что жить в одном замке с фанатиками ниже их достоинства. «Почему тамплиеры терпят этого безумца?» «Бык и его фанатики опаснее всех жителей Кипра», — Альтер услышал голос одного из воинов. «У тамплиеров могут быть свои причины терпеть», — ответил тот. «Им куда проще править с помощью представителя». «Да, согласен. Но сколько это еще продлится?» Бык и тамплиеры явно расходятся в вопросах веры. Альтаир позволил им пройти мимо и пошёл дальше по тёмному коридору. Мария говорила, что замок хорошо защищён. Безусловно, так оно и было. Если бы кто-то собрал армию и пошёл на него штурмом, но ассасино-одиночке было легко проникнуть внутрь, особенно если он мастер, особенно если он Альтаир. Ассасин добрался до огромного банкетного зала. В дальнем конце комнаты стояли два охранника. Альтаир достал метательные ножи и швырнул их, один за одним. Через мгновение воины бились на полу, в предсмертных судорогах. Альтаир переступил через тела, он знал, что молок где-то совсем близко. Так и оказалось. Впереди был тупик. И Альтаир огляделся, проверяя, почему его охраняли. Разглядев люк, ассасин склонился к нему и прислушался. Потом улыбнулся. Он нашёл быка. Альтаир осторожно поднял люк и всмотрел на балку. Он находился под потолком замковой церкви, огромной пустой комнаты, освещённой только огнём, горевшим в жаровне рядом с алтарём. Перед огнём на коленях стоял молох. Мария довольно точно описала его. Это был огромный лысый мужчина с усами на широком лице. Он был обнажён по пояс, если не считать медальона на шее. Руки у него были мощные, как и говорила Мария. На его теле блестел пот. Он подбрасывал в огонь дрова, напев, читая заклинание. В его голосе одновременно звучало рычание и набожность. Погружённый в себя, он не шевелился, не отводя от огня глаз. Жар опалял его лицо, но он не обращал на это никакого внимания, как и на то, что в комнате с ним убийца. Отлично. Молох выглядел сильным, куда сильнее, чем сам Альтаир. Я совсем вовсе не хотел с ним драться. Бэг не только был более мощным и крепким, но и мастерски владел смертоносным оружием молотом на цепи. Говорили, что Молох безжалостно и точно попадает им в цель. Так что нет, Альтаир не собирался сражаться с ним. Нужно было устранить его незаметно, быстро, чисто и тихо. Альтаир бесшумно прокрался по балке. А потом спрыгнул в центр зала позади Молоха. Он оказался немного дальше от цели, чем рассчитывал. Поэтому затаил дыхание. Если Молох, если Молох его услышал? Нет. Громира нет. От... Нет. Громила не отворачивался от жаровни. Альтаир сделал пару шагов вперёд, бесшумно вытащил скрытый клинок и занёс его. Пламя отражалось от стали. Бык был на волосок Бык был на волосок от гибели. Алтаир чуть присел и бросился вперёд, готовый нанести смертельный удар. Он был на середине пути, когда молох развернулся, куда быстрее, чем можно было предположить, исходя из его размеров. Бык усмехнулся, и Алтаир понял, что всё это время враг знал о его присутствии и просто позволил ему подойти поближе. Крепкие руки обхватили Алтаира и оторвали от земли. Ассасин почувствовал как чужие пальцы стиснули его горло молох одной рукой поднял его в воздух словно некий трофей альтаир задыхался пытаясь вырваться ноги били по воздуху а руки вцепились в пальцы молоха в отчаянной надежде ослабить хватку в глазах поплыл туман начало темнеть альтаир ощутил что теряет сознание молох отшвырнул его назад и асasin растянулся на полу ценцу На полу часовни. С трудом оторвав голову от пола, Альтаир удивился, почему Молох оставил его в живых. Бых хотел поиграть с жертвой. Он схватил свой молот, раскрутил над головой и запустил в Альтаира, который едва успел откатиться. Молот с грохотом ударил по полу. В сторону полетели осколки, а в каменной плите появилась дыра. Алтайр поднялся на ноги, оглушённый. Он помотал головой, приходя в себя, потом обнажил меч. С клинком на одной руке и мечом в другой, Алтайр бросился в сторону, уворачиваясь от очередного удара Молт-быка. Молт ударил стол прямо над Алтайром, осыпав того градом каменных осколков. Пока Молох подтягивал молот к себе, Алтайр воспользовавшись шансом, бросился на него, ударил сразу и мечом и клинком. Но Молох оказался быстрее, чем предполагал Аль-Таир. Он схватил свою цепь двумя руками, отбив удар меча. А потом снова замахнулся молотом. Аль-Таир был вынужден снова отпрыгнуть на безопасное расстояние. Аль-Таир вспомнил Аль-Муалима, не предателя, которым тот стал, а своего наставника, который учил его. Вспомнил Лабиба и других ассасинов, учивших его обращению с мечом. Потом сделал глубокий вдох и начал кружить вокруг Молоха. Бык двигался так, чтобы быть лицом к противнику, понимая, что оссаин боится. Молох улыбнулся, обнажив неровные, почерневшие зубы, большая часть которых сгнила практически до дёсен. Когда Альтаир подошёл ближе, чтобы вывынуть противника, чтобы вынуть молот, тот издал глубокое, глухое рычание. У оссаина был план, просто замечательный план, если бы не один недостаток. Если он ошибётся, то умрёт. нужда было, чтоб Молох бросил молот. Но всякий раз, когда он это делал, оружие проходило в опасной близости от головы Алтаира. Молох бросил молот. Тот просветился в воздухе и ударился о камень. Алтаир легко отпрыгнул, приземлился на ноги и вместо того, чтоб искать укрытие, бросился к молоту. А потом он совсем легко вскочил на туго натянутую цепь и бросился и бросился по ней к Молоху. Улыбка сползас с лица Молоха. У него ушло секунда, чтобы понять, что происходит, когда ловкий ассасин словно по канату сбежал по цепи и вонзил мечом ему в горло. Молох глухо вскрикнул, а Тэр выпустил рукоять меча и, запрыгнув быку на широкие плечи, вонзил скрытый клинок тому глубоко в спину. Но бык не собирался сдаваться, и жизнь Альтаира снова оказалась на волоске. Ассасин схватил цепь и свободной рукой набросил импровизированную петлю на свою жертву а потом хлепя от усилия потянул молох вывернулся и оттолкнул противника к огню альтеир спиной ощутил жар и потянул цепь ещё сильнее но монстр не умирал запахло гарью одежда альтеира начинала трещать а затем вскрикнув от боли и усилий изо всех сил потянул свой конец цепи другой рукой ещё глубже вонзая клинок в спину про В спину врага наконец последние силы оставили молоха и альтаир вместе с ним упал на пол. бык тяжело дышал умирая его густая кровь заливала пол наконец дыхание его остановилось альтаир облегчённо выдохнул молоху не удалось награда молоху не удалось сломиться противлению его тирании пришёл конец однако альтаир не мог не задаваться вопросом Кто займёт мест... место, кто займёт место БК? Ответ на этот вопрос он получил довольно скоро. Глава 43. Мария пропала. Её увели крестоносцы. Пока Этериса ржался в замке Контары, солдаты напали на убежавших мятежников, и, несмотря на сопротивление, захватили заложников, среди которых была и Мария. Макрас, один из немногих, кому удалось бежать, встретился с Алтаиром в убежище. Его лицо выражало беспокойство, исчезнувшее, когда он пролепетал: "Альтаир на нас напали. Мы пытались сражаться с ними, но это оказалось бесполезно". Он опустил глаза, покраснев. Или он притворялся? Альтаир посмотрел на открытую дверь сушилки. Ещё дальше виднелась распахнутая дверь камеры, и Альтаир представил там девушку, смотрящую на него своими медоливыми глазами. Сидящий у возле стены ногами, отпихивающего от себя тростик, разбросанный по полу, ассасин помотал головой, прогоняя непрошеный образ. На карте стояло нечто большее, чем его чувство к англичанке. Он не имел права ставить её выше интересов ордена, но он ставил. "Я хотел их остановить", продолжал Маркус. "Но мне пришлось спрятаться. Их было слишком много". Альтер мрачно посмотрел на него. Теперь, когда ему стало известно о двуличности Варнавы, он не хотел никому верить. "Это не твоя вина", сказал он вслух. "Тамплиеры весьма коварны. Говорят, что они подчинили тёмного оракула в Буфвенто. Похоже, это она помогла найти нас. Так ли это?" Альтер задумался. Казалось, тамплиеры знали о каждом их шаге. Но, возможно, в этом виновен вовсе не оракул, а само сопротивление. в котором состояло множество агентов тамплиеров. Любопытная теория, произнёс он, боюсь, что Маркус намеренно пытается ввести его в заблуждение. Но я подозреваю, что их подослал Варнава. Маркус вздрогнул. Варнава? Это невозможно. Варнава, глава сопротивления, был казнён за день до вашего прибытия. Конечно же, Альтер выргулся. Варнава действительно был предан сопротивлению. Но тамплиеры подослали на его место своего человека. Альтаир вспомнил о Джанасе, которого убил по просьбе Варнавы, и понадеялся, что однажды сумеет отплатить ему за это. Джанас не заслуживал смерти. Альтаир отправился в порт, где держали заложников из сопротивления. Он проскользнул мимо стражи и отыскал своих союзников в тесной грязной клетке. Благодарю, господин, да благословит вас Господь, воскликнул один из них, когда Альтаир открыл клетку. выпуская их. Как и все остальные, его собеседник был искренне благодарен за спасение, и Аль-Таиру была ненавистна мысль о том, что тамплиры могли сломить и их. Поэтому он попытался выйти на след Марии. «Когда вас схватили, с вами была женщина?» «Женщина?» «Да, Шалим, сын быка, увел ее на цепи. Она сопротивлялась». «Да», – подумал Аль-Таир, – «уйти добровольно совсем не в стиле Марии». но что за человек-сын быка, Шалим? Примет ли он на себя бразды правления? Аль-Таир забрался по стене крепости Буфавента, пробрался внутрь и спустился вниз, в темные сырые коридоры замка, где лежали тускло блестевшие в свете факела камни. А сам свет едва разгонял кромешную тьму, где каждый шаг эхом отражался от стен, и слышалось непрерывное капанье воды. Неужели тут тамплиеры держат своего знаменитого оракула? Альтаир надеялся на это. До сих пор он знал только то, что тамплиеры всегда были на шаг впереди. Что бы они ни замышляли, он знал, что это ему не понравится. Ему вообще не нравилось ни слухи об архиве, ни то, что тамплиеры почти уничтожили сопротивление. Он должен сделать все, что в его силах, чтобы остановить тамплиеров. Если для этого надо поохотиться на ведьм, так тому и быть. Блуждая по коридорам в недрах замка, Альтаир подобрался к коридору, ведущему, как предполагал Альтаир в Падемелии. За его спиной лежали тела двух стражников, с которыми он столкнулся. Ассасин перерезал им глотки и спрятал тела. Так же, как и в замке Молоха, он прокладывал путь с помощью способности бесшумно передвигаться и также бесшумно убивать. Впереди раздались голоса, один из которых Альтаир сразу узнал это был Бушар. Он говорил с кем-то, стоявшим по другую сторону ружих от ржавчины ворот. Так значит, она снова сбежала, мрачно спросил тамплиер. Его собеседник носил роскошные одежды из меха, только что она была связана, и вот её уже нет. Не держи меня за идиота, Шали. Всем известно, что женщина твоя слабость. Ты забыл об осторожности, и она сбежала. Я найду её, грандмастер клянусь. Значит, вот он, Шали. Аль-Тир внимательно посмотрел на него, слегка удивлённый. Ни что в нём, ни одежда, ни телосложение, ни внешность не напоминало о его баце, Молахи. "Сделай это побыстрее", огрынулся Бушар, "прежде чем она приведёт ассасина прямо в наш архив". Шалим повернулся, чтобы уйти, но Бушар остановил его. "Шалим, проследи, чтобы это доставили Александру в Лимасол". Он передал Шалиму мешок Тот кивнул в знак согласия. Альтаир си... Аль с силой стиснул зубы. Значит, Александр тоже работает на тамплиеров. Похоже, что у противника везде шпионы. Двое мужчин ушли, и Альтаир двинулся дальше, к Аракулу. Через врата пройти было нельзя, поэтому он выбрался на балкон и, цепляясь за стену крепости, пробрался в другой коридор, по которому спустился в подземелье. Еще несколько стражников пало от его клинка, Когда тело обнаружил, добавив всю общую тревогу, нужно было спешить. И всё же стражников было много. Когда Алтаир приблизился к подземелью, то услышал крики и голоса. Дойдя до конца туннеля, ассасин увидел нечто похожее на тюрьму и понял, куда направлялся Бушар. Тамплиер разговаривал со стражником. Они стояли по другую они стояли по другую сторону металлической решётки. Что же, подумал Алтаир. По крайней мере, я отыскал подземелье. Он спрятался в нише тоннеля и услышал, как Бушар прислушиваясь к крикам, спросил: "Что там происходит?" "Это сумасшешье", господин ответил стражник, стараясь перекричать шум. "Она в ярости, двое наших ранены". "Пусть играет", улыбнулся Бушар. "Она своё дело сделала". Бушар снова находился за преградой, преодолеть которую быстро Валтаиров, б... который преодолеть быстро Валтаирова не вышло. Асасин очень хотел покончить с ними прямо сейчас. и плевать на стражника. Он даже подумал, что сперва мог вырубить солдата, а потом взяться за бушара. Но этому не суждено было случиться. С огорчением Альтаир увидел, как бушары солдату уходят. Когда они скрылись, ассасин вышел из своего укрытия, подошёл к запертым воротам и ловко открыл дверь. Потом подошёл к двери в камеру оракула. Оттуда доносились громкие не сдерживаемые крики. И Альтаир нервно сглотнул. Он не боялся людей, но то, что находилось за дверью, не было человеком. Это было нечто иное, но когда он принялся вскрывать замок на двери, то почувствовал, что успокаивается. Впрочем, едва дверь со скрипом отворилась, повернувшись на ржавых петлях, сердце ассасина тревожно забилось. Камера была огромной, целый зал, в котором стояла гнетущая атмосфера смерти. В помещении висел какой-то туман. На между колонн виднелось что-то похожее на листья, словно их занесло оттуда снаружи. Когда глаза привыкли к полумраку, Алтейра огляделся в поисках оракула, но ничего не увидел. Раздался жуткий визг, от которого волосы встали дыбом. Алтейр подавил дрожь, пошёл в камеру. Больше всего это напоминало логово. Наступила тишина. Чувства Алтейра обострились. И он пережел меч в другую руку, смотрясь во мрак тускло освещённого помещения. Кровь язычника раздался голос, дрожащий, словно пришедший из самого жуткого кошмара. Он нараспев произнёс слова. Альтаир развернулся туда, откуда донёсся голос, когда он раздался вновь, на этот раз из другого места. Я знаю твоё имя, грешник, мыктал он. Я знаю, зачем ты здесь. Господь привёл тебя в мои когти. Бог даст мне силы переломать тебе кости. Алтаир успел только подумать. Когти? Неужели они есть у неё? Когда появилась Раку, она ннеслась на него из темноты, словно дервиш, длинные чёрные волосы развеваясь вокруг неё. Она закричала. Когтей у неё не было. Это либы это были длинные ногти, которые, впрочем, были не менее опасны. widehatr услышал свист, когда эти нотки пролетели у него перед лицом и отскочил в сторону. Оракул присела, словно кошка, и не отводя от него взгляда закричала. Альцей удивился. Он ожидал увидеть старуху, но перед ним была женщина, выглядевшая благородно. Точно. Это наверняка та женщина, о которой рассказывал ему Варнава. Молодая и симпатичная девушка жила в замке, но после того, что с ней сделали тамплиеры, После того, как ее заперли в тюрьме, у нее помутился рассудок. Она улыбнулась, обнажив ряд гнилых зубов, и высунула язык. Хихикнув, она снова ударила его. Начался бой. Оракул вслепую пыталась ударить ассасина ногтями. Ее удалось пару раз зацепить Альтаира. Из порезов пошла кровь. Ассасин пытался держаться от нее на расстоянии, чтобы иметь возможность контратаковать. Наконец ему удалось заставить ее отступить и загнать в угол, к столбу. Он отчаянно попытался удержать ее, желая поговорить, но она вырывалась, словно дикий зверь. А когда Аль-Таир швырнул женщину на землю и уселся сверху, прижав нож к ее горлу, она продолжала отбиваться, шепча, «Слава Господу! Я орудие в его руках! Я его палач! Я не боюсь ни боли, ни смерти!» "К הדאתа ты была к приводка", сказал ей Альтаир, пытаясь удержать её. "Уважаемая женщина, какие тайны ты раскрыла этим дьяволам? Осознаёт ли она, что помогая тамплиерам, она предаёт свой народ, или у неё есть важная причина так поступать?" "Я убиваю не бесцельно", прохрипела она, внезапно успокоившись. "Мной руководит Бог. Я его орудие". "Нет", подумал Альтаир. "У неё нет причин. Она безумна". «Что бы тамплиеры не сделали с тобой, госпожа, они причинили тебе зло», – проговорил он. «Прости меня». Это был акт милосердия. Он убил ее, а потом сбежал из этого жуткого места. Вернувшись в убежище, Альтейр открыл дневники и написал. «Почему мы инстинктивно полагаемся на насилие? Я изучал отношения между видами. Врожденное стремление выжить заставляет нас убивать других». Почему мы не можем жить в мире? Многие верят, что мир создал Бог, но мне кажется, его создал безумец, помешанный на смерти, разрушении и отчаянии. А ещё он написал о яблоке, кем были те, кто пришёл раньше, что привело их сюда, что заставило уйти, и что это за артефакты? Послания в бутылке, инструменты, которые должны помочь нам. Или мы сражаемся за контроль над мусором? составленным имя, принимая сломанные игрушки за священные реликвии.